Книга первая. Глава первая. В положенный день не пришла почта. Не пришла она и через неделю. Но сани из Скежма приходили к Федьке, к продавцу, привозили что-то. Саша зашел в лавку. Федя дверь не открывал, пускал через заднее крыльцо, через кладовку. «Тебе товары привезли?» «Привезли кое-чего». «А почты почему нет, не знаешь?» «Кто знат? Тебе, может, чего в долг записать?» «Ничего не надо, спасибо». Зашел Саша и к Всеволоду Сергеевичу. Тот лежал на кровати, укрытой хозяйской борчаткой, длинным полушубком до пят, со сборками на поясе. «Заболели?» «Здоров. Чего же лежите?» «А что делать?» Почему почта не приходит? Почта? Почты вам захотелось. Вам сейчас другую почту преподнесут. Не понимаю. Не понимаете. А что происходит в стране, понимаете? Враги рабочего класса убили товарища Кирова, а вы хотите, чтобы этим врагам аккуратно доставляли почту? Да вы что, Саша? «Властям надо изготовиться, понимаете, изготовиться для ответного удара, такого удара, чтобы дрогнула земля российская, чтобы неповадно было убивать вождей рабочего класса, чтобы враги рабочего класса, личность которых еще выясняется, не смели бы подсылать убийц, личность которых тоже еще выясняется». А вы в период всеобщего выяснения личностей убийц и их руководителей, в период подготовки сокрушительного ответного удара, вы, видите ли, письма ждете? По газеткам соскучились. Какие письма врагам рабочего класса? Чтобы они сговорились, как избежать возмездия за совершенное убийство какие газеты чтобы они могли сориентироваться в событиях чтобы могли маневрировать нет дорогой такой возможности вы не получите еще скажите спасибо что вас не трогают не заставляют в такой мороз шествовать до красноярска ладно засмеялся саша не пугайте меня а главное не пугайте себя всеолод сергеевич поднялся сел на кровати уставился на Сашу. «Я вас пугаю? Наоборот, я вас успокаиваю. Вы давно видели Каюрова?» «Каюрова?» «На днях встретил на улице?» «Больше не встретите». Саша вопросительно смотрел на него. «Да, да», — повторил Всеволод Сергеевич. «Его увезли сегодня ночью». «Ночью? Ну, как считать, под утро». Часа три назад подъехала Кашовка, побросали его барахлишко и увезли. «Никто этого не видел», — растерянно проговорил Саша. «Конечно, собаки и тени лаяли, все спали. Вот такие дела. Вы помните своего спутника Володю Квачадзе?» «Конечно. Так вот...» Его под конвоем этапировали в Красноярск, и всех его единомышленников из Ангары, из Чуны, и всех Гольтявинских, ведь вы их знаете, Марию Федоровну, бывшую СРКу, Анатолия Георгича, бывшего анархиста, и эту красотку Фриду. Всех подбирают, скоро и наша с вами наступит очередь. Неужели их отправили? саша «Вы знаете меня уже не один день, а нашему брату даже начальство иногда один считает за три. Я не баба, не сплетник, не распространитель слухов. Я говорю только то, что твердо знаю. Всех, кого я вам назвал, и многих других уже отправили в Красноярск. Вам не попадалась в Кежме старуха, ссыльная Самсонова Елизавета Петровна?» «Да, я ее знаю». Ей Саша передавал от Марии Федоровны деньги, двадцать пять рублей. Так вот, эту старушку тоже угнали, а ей, между прочим, семьдесят два года. Саша пожал плечами. Я понимаю молодых, Володю, Фриду, меня, даже вас. Можно отправить в лагерь. Все же даровая рабочая сила, но старуху семидесяти двух лет. Ее до Красноярска не дотащит, помрет по дороге ну и что кого это интересует кого это волнует честное слово я удивляюсь вам саша предписана определенная акциясыных с такими то статьями и сроками немедленно этапировать в красноевск что же вы думаете местный исполнитель какой нибудь уполномоченный будет рассуждать старая больная жалко да его расстреляют за невыполнение приказа а так отправил Выполнил приказ. Умрет по дороге — не его дело, он за это не отвечает. А дотащит живой до Красноярска, добавят новый срок, пять лет лагерей и опять отправят. Довезут, значит, довезут, не довезут, значит, спишут. Сошлось в отчетности все правильно. В списках есть «живой». «Мёртвый — неважно, есть. Умер — сделаем отметку, уменьшим общий итог и вся арифметика. В общем, не знаю, как вам, Саша. Вы маломерок, но мне, Михаил Михайловичу, по их понятиям, рецидивистам, нам, как говорится, в песне в срок назначенный «Ну что ж, — спокойно сказал Саша, — будем дожидаться». Так они и продолжали жить в своей мозгове, на краю света, оторванные от мира, но чувствующие, что в мире происходит что-то страшное, что должно вскоре коснуться их и наверняка коснется. С Зидой Саша почти не виделся. В Кежме уволили двух учительниц, у одной муж ссыльной, и его отправили в Красноярск. Другая, сама в прошлом ссыльная, осталась после срока в Кежме. И хотя все это было известно и раньше, но сейчас, после убийства Кирова, наступили новые времена. Страну очищали от сомнительных элементов, и обеих учительниц уволили, их заменили Зидой. С семи до десяти утра она вела уроки в Мозгове, а в десять к школе подъезжали сани, увозили ее в Кежму и уже поздно вечером привозили обратно. Все же Саша, встретив ее на улице, остановился, поздоровался, ласково спросил, как дела. Она отводила глаза, говорила, что все хорошо, только работы много. — Зида, — сказал Саша. Я был неправ тогда, зря обидел тебя и очень жалею об этом. Если сможешь, прости меня. Она, наконец, подняла на него глаза. — Ладно, Сашок, что было, то прошло. — Я понимаю, что прошло, — сказал Саша, — и понимаю, что сломано того уже не склеишь, но я хочу, чтобы мы остались друзьями. — Конечно, — Зида улыбнулась, — Конечно, как же иначе? На том разговор и кончился. Больше они не встречались. Зида была то в Мозгове, то в Кежме, а Саша нашел работу. Лютые морозы стояли в январе 1935 года. Старые ангарцы таких не помнили. Сидели по избам, говорили «не зима, а зимища». Много хлопот было у председателя колхоза Ивана Парфеновича. Конечно, разместить двести коров в деревне, где их несколько лет назад было две тысячи, несложно. Скотные дворы у хозяев сохранились, и женщин в колхозе хватало, и привычки к уходу за животными в них еще не истребили. Но уследить за общим стадом, размещенным в десятке дворов, непросто. Большинство коров были стельными, и кормить надо внимательно, и поить не холодной водой не менее трех раз в сутки, а воду ту с ангары из пророби таскают, и подстилку надо чистую, свежую, и прогулять хоть два-три часа в день, и беречь от падений и ударов, а когда начнется отел, перевести в специальное родильное отделение. Так инструкция требует. Коров стало в десять раз меньше, инструкций в десять раз больше. И от сквозняков надо беречь, чтобы не застудить корову, а скотные дворы пообветшали, поразвалились. Кто за ними смотрит, если скота нет? Колхоз уже третий год, как строил молочную ферму, попросту сказать, большой двухрядный коровник. Но строительство не двигалось, то одно мешало, то другое. Лес, однако, завезли еще в прошлом году, хороший лес, лиственницу, но сырой, а потому сушился. Хотя, надо сказать, возле каждой избы годами лежали бревна, сухие, прекрасные, заготовленные еще до колхоза впрок, и можно было бы их употребить на коровник, но бревна эти собственные, да и возни с ними много». Да и смета утверждена на строительство новой молочной фермы, и в смете есть графа «Заготовка материала», так что следовало свалить лиственницу, обрубить сучья, привезти из леса все по этой смете, по закону. Так и сделали в прошлом году, даже частично в позапрошлом, и пора строить. Стали в районе отчет составлять о строительстве молочных ферм. А оказалось, нигде их не строят. Обходятся частными скотными дворами. Начальство, конечно, переполошилось. Такой отчет посылать в край, значит, пойти под суд за срыв развития животноводства. На это свалят каждую падшую корову. Еще и расстрелять могут, как завредительство. И был дан приказ — К весне, к массовому отелу, фермы закончить во что бы то ни стало. Иван Парфенович сформировал бригаду, во главе ее поставил сашного хозяина, Савву Лукича. Был он в прошлом хороший плотник, впрочем, в деревне каждый плотник. — Может, подмогнешь, — сказал Савву Лукич Саше, — трудодни на меня выпишут, а я тебя отдам. «А как, Иван Парфенович?» «Он и велел», — простодушно ответил саву Лукич. И стал Саша плотничать. В бригаде их было шестеро. Савва Лукич, Саша и еще четыре мужика обтесывали бревна. Клали на перекладину, укрепляли с боков скобами, проходили шнуркой, веревкой, которую чернили хорошо обугленным на костре куском дерева. На бревне остается след». По нему и тешишь топором. Обтесал обе стороны, так что каждый кант был 25 сантиметров шириной. Зовешь мужиков, переворачиваешь бревно, закрепляешь и обтесываешь вторые две стороны. Так и получаются четыре канта, потом обтесываешь углы, бревно готово. Сава Лукич посмотрел, прошелся вдоль бревна. «Будешь тесать, пойдет». «Парень молодой, яйц свежий посмеялись добродушно мужики. Савлукич сам обтесал один конец бревна в лапу. Это же проделал Саша, и тоже получилось. Хотя и подмораживало крепко, работа была приятной. Стружки ложились возле бревна, пахло свежо-морозно. Мужики привозили громадные булыжники, вернее, каменные глыбы — Здесь холодно, фундаменты не роют, на камень и кладут обвязку. Просвет зашивают тёсом, засыпают и опять покрывают тёсом. Саша обтёсывал брёвна для верхней и нижней обвязки. Ещё с одним мужиком пилил двухметровые брёвнышки. В каждом брёвнышке вырубали паз для сухого мха. «Если бы ни клины не мог...» «Плотник бы подох», — говорил Савва Лукич. Дома он был молчалив, мастерил что-то во дворе, а здесь на работе был разговорчив, прибаутничал. Другие мужики готовили тез, доски, работали на продольных пилах, один наверху, другой внизу. Работали весело, без раздражения, даже если кто и повел не в ту сторону, испортил, переделывали спокойно, не ругались. Промахнулся, не попал по гвоздю, или шипу шутили. Насте своей, небось, сразу попадаешь. Спать теперь Саша ложился раном. Вставал вместе со стариком на рассвете. У старухи уже был готов для них завтрак, они ели и уходили на работу. Изредка вечерком заходил Всеволод Сергеевич. Он как-то потускнел, хотя и пытался бодриться, Приходила к нему какая-то женщина из Кежмы. Всеволод Сергеевич суетился, готовил угощение. Женщина была худая, рано состарившаяся. Но однажды Всеволод Сергеевич днем появился у их коровника. Старик его заметил первым. «К тебе сани идут». Что-то случилось? Всеволод Сергеевич замахал бандеролью — — Почта пришла. Я захватил ваши газеты и письма. — Всеволод Сергеевич, спасибо, дорогой. Саша взял у него письма, сдернул с рук кокольды, оленьи рукавицы с разрезом, удобные для работы зимой, снял из шерстяные рукавицы, под кокольдами надорвал конверт, посмотрел дату и тут же перевернул страницу. Варины приписки всегда шли в конце. В этом письме ничего от Вари не было. Он надорвал второй конверт, опять нет, третий, наконец-то. Его охватывала радость, даже когда он видел ее почерк. Варя писала коротко «У меня ничего нового, живу, работаю, скучаю, ждем тебя». «А что она еще может?» открыто написать ему, ничего, так же, как и он ей. Но ему достаточно и этих двух-трех слов. Главное, что она ждет его. Главное, что осталось ему торчать в этой проклятой мозгове уже меньше двух лет, вот что главное. И после этого дадут ему жить в Москве или не дадут, они все равно увидятся». Улыбаясь, он рассовал по карманам письма. В правый карман те, где не было вареных приписок, в левой, где были. — Всеволод Сергеевич, идите ко мне, посмотрите, пока газеты, мы скоро придем. Савва Лукич, добрая душа, золотой прям-таки старик, свернул цигарку. — Че письма-то попрятал? Читай, читай. — Потом посмотрю, — ответил Саша. Стало смеркаться, кончили работу, сложили инструмент в ящик, запрятали межбрёвен. Дома всел сергеевич протянул Саше газету. читайте «Подождите, дайте хоть раздеться!» Саша снял полушубок, шапку, положил на печка кольды, рукавицы, переобулся, потом взял газету. «Постановление ЦИК СССР о терроре?» опубликованная сразу после убийства Кирова, гласила «Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти. Первое. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более 10 дней. второе Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде. Третье. Дела слушать без участия сторон. Четвертое. Кассационное обжалование приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. Пятое. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора.